Глава восьмая. Неистинное раскаяние. 1793. «Полагаю, мы были э, недостаточно решительны», — сказал Д'Антон. «Домашние аресты оказались не слишком действенным средством. Нужно будет запомнить на будущее. Знаю дама в надежном месте, но я хотел бы заполучить ее муженька» бюзо и прочих кто сейчас на пути в свои уютные провинциальные норки изгнание сказал робеспьер объявление вне закона я не назвал бы положение беглеца уютным в любом случае они бежали чтобы сеять смуту провинциальные смутьяны в основном роялисты. робеспьер закашлялся черт он промокнул губы носовым платком а большинство наших беглецов жирандистов царе убийцы впрочем не сомневаясь они приложат все усилия чтобы доставить нам неприятности дантон досадовал беседуя с робеспьером стараешься говорить правильные слова но что правильно в наши дни обратись к военному и найдешь пацифиста который отдарит тебя укоризненным взглядом обратись к идеалисту и обнаружишь Энергичного и беззаботного профессионального политика. Обратись к средствам, и тебе посоветуют задуматься о целях. Обратись к целям, скажут подумать о средствах. Выдвини предположение, и его перевернут с ног на голову. Изложи вчерашние взгляды, и окажется, сегодня от них не осталось и следа. Как некогда говорил Мирабо, рыбеспьер верит всему, что говорит. Возможно... В самой глубине его души все сомнения разрешены. бриссо был на пути на юг, в родной Шартер. Петион и Барбару направлялись в кан что в Нормандии. «Вы живете на чердаке», — растерянно проговорил Дантон. Все знакомые ему священники заботились о собственных удобствах. «Летом тут не так уж плохо». «Во всяком случае, лучше, чем в тюрьме». «Вы сидели в тюрьме?» Священник не ответил. «А кстати, святой отец, почему вы одеты как банковский служащий или респектабельный лавочник? Разве вы не должны походить на лота «Там, куда я хожу, безопаснее одеваться так. Вы имеете дело со средним классом?» «Не только». «Выходят им по душе старые порядки?» «Я удивлен». Рабочий люд очень боится власти, месье Д'Антон, любой, и, как всегда, слишком занят тем, чтобы раздобыть себе пропитание. И, как следствие, перестает заботиться о духовных нуждах? Месье, вы ведь пришли к священнику не для того, чтобы спорить о политике. Кесарю Кесарева остальное меня не касается. А меня вы кесарем не считаете, не так ли? Вы не можете утверждать, что выше политики, а при этом выбирать себе кесаря. Месье, вы пришли исповедаться перед тем, как взять в жены дочь церкви. Пожалуйста, не спорьте, потому что в этом споре нельзя выиграть или проиграть. Знаю, вы далеки от этих материй. Могу я узнать ваше имя? Я отец Кераванан. Служил в Сен-Сюльпис. Приступим. «Я полжизни не исповедовался. Мне нужно напрячь память. Но вы еще так молоды. Да, но моя жизнь была наполнена событиями. В детстве вас наверняка учили каждый вечер вопрошать свою совесть. С тех пор вы оставили эту практику. Надо иногда высыпаться». Священник печально улыбнулся. «Возможно, я сумею вам помочь». «Вы сын церкви никогда не исповедовали ту или иную ересь. Полагаю, вас можно обвинить в недостатке рвения. Однако вы признаете, что только церковь — единственный путь к спасению. Если спасение существует, не вижу иного способа. Вы верите в Бога, месье?» Дантон задумался. «Да, но...» Со множеством оговорок достаточно отвечать односложно но здесь нет для того, чтобы обсуждать тонкости. Вы совершаете обряды, которые надлежит совершать католику, или пренебрегаете ими? Я их отвергаю. А как с теми, кто находится на вашем попечении? Вы заботитесь об их духовном благополучии? Мои дети крещены». «Хорошо». Казалось, священника было легко уговорить. Он поднял глаза – Его острый взгляд застал Д'Антона врасплох. «Мы могли бы заранее говорить круг ваших возможных проступков. Убийство?» «Не совсем». «Вы совершенно в этом уверены? Это же церковное таинство, не так ли? А не дебаты в национальном конвенте». «Я принимаю ваш аргумент», — сказал священник. «Грехи и плоти?» «Да, многие. Как у всех. Супружеская измена. Сколько раз?» «Я не веду дневник, святой отец, словно девица, томящаяся от любовной тоски. Вы о них сожалеете? О грехах?» «Да, потому что понимаете, что ваши грехи оскорбляют Господа, потому что моя жена умерла. Вы демонстрируете то, что принято именовать неистинным раскаянием, происходящим от вашего человеческого представления о наказании и боли в то время», Как истинное раскаяние зиждется на любви к Господу. Тем не менее, церковь большего не требует. Я знаю теорию, святой отец. Вы твердо намерены измениться? Я намерен хранить верность своей второй жене. Тогда перейдем к другим грехам. Зависть, может быть, гнев, гордыня. А, добрались до смертных грехов. Я виновен во всех семи. Впрочем, лень можете вычеркнуть. Скорее, меня можно обвинить в излишнем рвении. Будь я немного ленивее, список моих грехов был бы короче. А скажем, клевета — это не более чем политическая уловка, святой отец. И снова напоминаю вам, месье, что с детства вас предостерегали от двух грехов против святого духа — самонадеянности И отчаяние. В настоящее время я все больше склоняюсь к отчаянию. Вы же понимаете, я не о повседневных бедах, а о духовном отчаянии, о неверии в спасение. Нет, это не про меня. Кто знает? Милость Божья неисповедима. Так я себя убеждаю. Месье, то, что вы пришли ко мне, говорит само за себя. Вы на верном пути. И куда он меня заведет? В конце пути — лик распятого Христа. Дантон содрогнулся. — Так вы отпустите мне грехи? Священник кивнул. — и отнюдь не кающийся грешник. Господь склонен на многое закрывать глаза. Священник поднял руку, начертил в воздухе крест, пробормотал отпущение. — Это начало, месье Дантон. Я сказал вам, что был в тюрьме. В сентябре прошлого года мне повезло уцелеть. И где вы прятались с тех пор? Неважно, где я был. Просто знайте, что когда я вам понадоблюсь, я буду рядом. Вчера вечером в Якобинском клубе... Ничего не хочу слушать, Камиль. Все спрашивали, где Дантон? Снова пропал. Я занят в комитете. Кхм, иногда. Нечасто. Мне кажется, вы не одобряли комитет. Я одобряю вас. И? И если вы будете продолжать в том же духе, вас не переизберут. Вам это ничего не напоминает? Когда вы только что женились и хотели побыть женой, Робеспир изводил вас напоминаниями о долге. Я-то думал, вы первый меня поймете. Я собираюсь жениться на дочери Жели. Надо же, удивили. Мы подпишем брачный контракт через четыре дня. Не взгляните. В том ветреном и безответственном состоянии, в котором, по общему мнению, я пребываю, недолго запутаться в словах. Ошибка может дорого мне стоить. Зачем? В нем есть что-то необычное. Я передаю ей свою собственность. Целиком. А я буду управлять ею, пока жив. Наступило долгое молчание. Его прервал Дантон. Все так зыбко. Я могу погибнуть. От руки государства. Если я потеряю голову, не вижу оснований терять еще и землю. Почему вы так разъярились? Наймите другого адвоката, — рявкнул Камиль. Я отказываюсь участвовать в вашем упадке и гибели. И хлопнул дверью. Пришла Луиза, очень серьезно взглянула Д'Антону в лицо, вложила свои детские ладошки в его руки. Куда ушел Камиль? Домой к Робеспьеру. Он вечно бежит туда после наших ссор. Возможно, подумала Луиза, однажды он не вернется. Вслух она этого говорить не стала, поскольку уже поняла, что ее будущий муж — человек во многом ранимый. «Вы с Камилем хорошо друг друга знаете», — сказала она. «Порой мне кажется, что слишком. А теперь...» Я хочу кое-что сказать тебе, любовь моя. Нет, ни слова о политике. Я хочу тебя предостеречь. Если когда-нибудь я войду в комнату и увижу тебя наедине с Камилем, я тебя убью. Если вы когда-нибудь застанете нас с Камилем наедине, один из нас будет мертв. Желаю вам счастья, Дантон, сказал Робеспьер. «Камиль считает, вы сошли с ума. Но, боже правый, полагаю, вы знаете, что делаете? Хотел бы только напомнить, уж извините, что республика ждет от вас иного отношения к государственным обязанностям, чем в последние два месяца. А как насчет ваших участившихся болезней, Робеспьер? Я не могу на них повлиять. Вот и я не могу оставаться холостяком. Мне нужна женщина». «Заметно», — пробормотал Робеспьер. Но почему это занимает столько времени? Разве нельзя, удовлетворив желание, вернуться к работе? Удовлетворив желание! Господи, за кого вы меня держите? Мне нужен дом, жена, дети, благоустроенный быт. Я думал, вы понимаете это лучше других. Неужели? Напротив, будучи холостяком, я последний, кто способен это понять. Все в ваших руках. У меня сложилось впечатление, что вы цените семейную жизнь. В любом случае... Понимаете вы или нет, меня возмущает предположение, будто моя жизнь — общественная собственность. Нет нужды злиться. Иногда я думаю, вот соберу вещи и уеду. Завтра же уеду из города, вернусь туда, откуда я родом, и буду возделывать землю. Как сентиментально, — сказал Робеспьер. За вами это водится, Д'Антон, вы же знаете. Что ж, я предпочел бы, чтобы вы остались с нами, но бывают особые случаи. «Загляните ко мне перед отъездом выпьем пару бокалов». Робеспьер пересилил искушение оглянуться на шарашенного Дантона. «Порой его так приятно мучить», — подумал он, — «его чувства так неуклюжи, так грубы». Неудивительно, что Камилю не надоело заниматься этим последние десять лет. Камиль лежал на кровати Робеспьера, закинув руки за голову, и глядел в потолок. Робеспьер сидел за столом. «Все это очень странно», — заметил он. «Да, он мог бы выбрать из дюжины женщин. Она не особенно хороша собой и не принесет ему большого приданного, но она вскружила ему голову, и он совершенно утратил чувство мира. К тому же она из семьи роялистов и одержима религией». «Нет, я о другом». Чуть раньше мы говорили о деле Дюмурье. Впрочем, продолжайте. Она вкладывает ему в голову странные идеи. Не думаю, что какая-то девчонка способна вложить идеи в голову Д'Антона. В данное время он легко поддается влиянию. Вы про враэлийские идеи? Не совсем. Однако он стал мягче. Сказал мне, что не хочет суда над Антуанеттой. Разумеется, он подвел разумные основания. Якобы, если оставить Антуанетту в живых, ее родня в Европе будет сговорчивее в вопросе мирных переговоров. Ее родней нет до нее никакого дела. Если не судить Антуанетту, то трибунал — фарс. Она передала наши военные планы Австрии. Она изменится. Потом он сказал что не стоит преследовать людей Бриссо, довольно того, что их изгнали из конвента. Впрочем, тут вы с ним согласны. Только как частное лицо, Камиль. Помните, это только мое личное мнение, а не наставление нации. Мои личные общественные взгляды одинаковы. Будь моя воля, брисотинцы пошли бы под суд. И воля доктора Марата. Робеспьер перевернул несколько листов. «Мирные переговоры Д'Антона не принесли заметного успеха?» «Не принесли. Д'Антон потратил 4 миллиона в России и Испании. Скоро речь пойдет о мире любой ценой. В этом вся его суть. Люди просто не знают. Мир и тишина». «Он по-прежнему встречается с тем англичанином, мистером Майлзом?» «А что, я просто спросил?» «И вы туда же. Думаю, время от времени они обедают». Робеспьер взял со стола Томик Руссо и начал рассеянно листать страницы большим пальцем. «Скажите, Камиль, но будьте честны со мной, вы уверены, что в вопросе армейских контрактов Жоржак действовал вполне безупречно?» «Почем мне знать? Вам известно, что он живет на широкую ногу. Взятки, комиссионные, я все понимаю» приходится принимать его таким, как есть. Хотя не представляю, что сказал бы сен жюсту услышав он меня сейчас, заявил бы, что я потворствую коррупции, а значит, такой же коррупционер. Скажите, не сумеем ли мы спасти Д'Антона от себя самого? Допустим, если выловим часть мелкой рыбешки? Нет. Камиль перевернулся на бок и посмотрел на Робеспьера, подперев голову рукой. «Мелкая рыбешка потянет за собой крупную, дантон слишком ценен для нас, чтобы создавать ему затруднения. Я ни в коем случае не хочу, чтобы он утратил свою ценность. Однако эти его предсвадебные приготовления меня тревожат. Они могут означать только одно — в будущем он боится угодить под суд. То же самое вы говорили о себе, что при определенных обстоятельствах можете стать помехой для революции». Что вы к этому готовы? Мысленно. Думаю, немного смирения никому не помешает. Однако я не готов заняться устройством своих дел прямо сейчас. Мы должны постараться по возможности избавить его от дурных влияний. Не вижу никаких перспектив немедленного развода. Робеспьер улыбнулся. Где они сейчас? В Севре. С родителями Габриэль. В уютном месте среди друзей. Поселиться в домике, где будут совершенно одни, и никто из нас не узнает, где. Зачем тогда он рассказал об этом вам? Не он. Луиза сочла нужным со мной поделиться. Камиль встал. Я должен идти. Приглашен на обед. Не к мистеру Майлзу. Кому же? Вы его не знаете. Я намерен хорошо провести время. Прочтете подробности в скандальном листке Эбера. Не сомневаясь, в настоящую минуту он сочиняет меню. «Это вас не тревожит?» «Эбер?» «Ничуть!» «Мне нравится наблюдать, как природная мелочность тянет его опускаться все ниже». «Я про другое. Когда вы в последний раз выступали в конвенте, нашлись болваны, которые орали. Ты ужинаешь с аристократами. Само по себе это не важно, однако...» Они называют аристократом любого, кто умен, любого, у кого есть вкус. Вы же знаете этих людей, бывших. Вы нужны им только ради вашего влияния. Да, но не Артуру Диону, который меня любит. После восемьдесят девятого все хотят свести со мной знакомство ради моего влияния. А до восемьдесят девятого никому не было до меня дела. Всем, чьим именем стоит дорожить, всегда было до вас дело. Напряженный миг, Робеспир не сводит с него глаз с изменчивой синей-зеленой радужкой. «Вы всегда были в моем сердце». Камиль улыбается. Разве сентиментальность не примета нашего века? В любом случае, это куда утешительней, чем выслушивать вопли Жоржака. Робеспир отводит взгляд, добродушно машет Камилю. Однако после его ухода он сидит и думает. Добродетель слово, которое приходит ему на ум, или точнее «вертю», означающее силу, честность, чистоту намерений. Осознает ли Камиль значение этих слов? Порой кажется, что осознает очень хорошо. Никто в большей мере не наделен «вертю». Беда в том, что для Камиля в любом правиле есть исключение. Вот сегодня сказал то, чего говорить не собирался. Однако это не значит, что я не прислушался. Без него я никогда бы не узнал о предсвадебных распоряжениях Жоржака. Д'Антона что-то тревожит, а он не тот человек, который станет беспокоиться понапрасну. И ни за что не признается, что встревожен. Такой человек, как Д'Антон, чует опасность, когда его гложет огромное чувство вины, Когда его изводят скопившийся груз страхов или угроз? Вина, безусловно. Он обманул доверие доброй молодой женщины, матери его детей. Когда она умерла, я думал, он горюет так, что никогда не оправится, и написал ему, чтобы его утешить. Я открыл ему душу и сердце, отбросив все условности и сомнения. Мы с вами единое целое. Признаюсь, я несколько преувеличил. Мне следовало быть сдержаннее, но меня переполняли чувства. Не сомневаясь, он надо мной посмеялся. Не сомневаясь, подумал и даже произнес это вслух перед ухмыляющимися приятелями. Да что он на себе вообразил, этот маленький человечек? Как посмел заявить, что мы единое целое? Как может Робеспьер, холостяк, позволявший себе лишь тайные связи и неизменно их отрицающий понять мои чувства. Сейчас он говорит себе, положив руки на стол, что Д'Антон — истинный патриот. Остальное не важно. Что с того, если его манеры мне неприятны? Главное, что Д'Антон — патриот. Робеспьер встает из-за стола, выдвигает ящик комода, достает записную книжку. Одну из тех маленьких книжец, которыми он пользуется, только новую, открывает первую страницу, садится, макает перо в чернила, пишет Дантон. Ему хотелось бы добавить что-то вроде личное, не читать, и хотя Робиспьер и не числит себя знатоком человеческой природы, одно он знает твердо. Подобная просьба только раззадорит. Любой, увидев ее, набросится на книжицу и сопя прочитает ее взахлеб. Он хмурится. Что ж, пусть читают, или отныне ему придется не выпускать ее из рук. Недовольный собой, он начинает записывать то, что запомнил из разговора с Камилем. Максимилиан Робеспьер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 Остроумие талантом, блеск правдой, скуку сладострасти очарованием счастья, убожество великих величием человека. Любезный, легкомысленный и несчастный народ народом великодушным, сильным, счастливым, то есть все пороки и все нелепости монархии заменить всеми добродетелями и чудесами республики. Камиль де Мулен. До наших дней законодатели прошлого считали, что добродетели — необходимая основа республики. Вечная слава якобинского клуба будет основана исключительно на грехах. Весь июнь дела в Вандеи идут хуже некуда. Мятежники захватывают Анже, Самюр, Шинон, едва не берут Нант, где британский флот — готовится поддержать их с моря. Дантоновский комитет не способен ни выиграть войну, ни обещать мир. Если к осени неприятности не перестанут сыпаться одна за другой, санкелоты приберут закон к рукам, выгонят правительство и своих избранных вождей. По крайней мере, так считают в Комитете общественного спасения, включая или исключая Дантона чьи заседания засекречены. Лицо гражданина Фукье под черной треуголкой отличительным знаком его должности, когда тот перебирает кипы бумаг на столе и продумывает занятия на дни вперед, с каждым днем выглядят все более осунувшимся. У него тот тощий голодный вид, что и у самой республики. Если нужно себя занять, почему бы не арестовать генерала? Артур Дион вводит дружбу с именитыми депутатами, претендует на пост командующего Северным фронтом. Он отличился при Вальми и в полудюжине недавних сражений. Во времена национального собрания был либералом, сейчас республиканец. Логично же 1 июля бросить его в тюрьму по подозрению в передаче врагу военных секретов. Они сговорились, что здоровье Клода требует долгих ежедневных прогулок. Его врач присоединился к заговору, полагая, что никому не повредит легкая нагрузка. И раз уж один из самых зловещих членов конвента хочет крутить роман с тещей, негоже ему мешать. На деле жизнь Анетты не столь захватывающа, как принято думать. Каждое утро... Она просматривает провинциальную прессу, делает выписки и вырезки. Потом садится рядом с зятем, они распечатывают его письма, и она надписывает на каждом, что следует сделать или сказать. Должна ли она ответить, должен ли он действовать, или письмо можно отправить прямиком в камин. «Кто бы мог подумать, — размышляла Анетта, — что я окажусь твоим секретарем?» Почти десять лет минуло с тех пор, как мы не переспали, жестоко обманув все семейство. Как-то они попытались вспомнить точную дату. Году в восемьдесят четвертом, когда Фрерон с поклоном вошел в гостиную Анетты, ведя за собой Камиля. В те времена у нее не было обыкновения все прилежно записывать. «Если бы они вспомнили число, — подумала Анетта, — то закатили бы званный ужин». Предлог для ужина заметила это вслух. Некоторое время они молчали, думая о прошедших десяти годах. Затем вернулись к обсуждению коммуны. А вот и Люсиль, нежданная и незваная. «Ей-богу», — сказала ее мать, — «врываться на самом интересном месте, когда мы обсуждали Эбера». В ответ Люсиль не рассмеялась, и сразу заговорила о генерале Дионе. Поначалу Камиль решил, что Дион убит в сражении. Его разум заволокло чернотой, он уставился в стол. Потребовалось минуты две, чтобы до него дошло. «Дион в тюрьме. Что нам делать?» Утренняя жизнерадостность покинула Анетту. «Это серьезное затруднение», — сказала она, и тут же подумала. Этому нет конца. Кто за этим стоит? Один из ваших чертовых комитетов? Комитет общей безопасности, который все именуют полицейским комитетом? Метели в Артура Диона или все-таки в Камиля? Люсиль сказала, ты должен его вытащить, если его признают виновным. Судя по ее лицу, она отлично понимала, что означал бы приговор то вспомнит, как ты проталкивал Диона, а ты его проталкивал. Виновным? Камиль вскочил. Не будет никакого приговора, потому что не будет суда. Я сверну моему кузену шею. Нет, не свернете, сказала Анетта. Думайте, что говорите. Сядьте и давайте подойдем к вопросу взвешенно. Но куда там? Камиль рвал и металл. Это был не показной гнев политика, а истинная ярость. Да вы знаете, кто я такой. Ваше имя снова изваляют в грязи, пробормотала Анета дочери. Его ярость выплеснется в конвенте, но прежде в доме Марата. Его впустила кухарка. Зачем Марату кухарка? Званных ужинов он не дает. Вероятно, слово «кухарка» всего лишь прикрытие для некой активной революционной деятельности. «Не споткнитесь о газеты», — сказала женщина. Темный и грязный коридор был заставлен стопками от пола до потолка. Сказав это, она присоединилась к хозяйкам, которые сидели кружком, словно готовились к спиритическому сеансу. «Почему бы им не прибраться? «Раздраженно», — подумал Камиль. Однако женщины Марата, вероятно, не были приспособлены к ведению домашнего хозяйства. Здесь были Симона Эврар и ее сестра Катрин. «Альбертина, сестра Марата», — сказали они, — «навещает семью в Швейцарии». «Неужели у Марата есть семья? Мать, отец?» «Как у всех» ответила кухарка. «Странно, я никогда не задумывался о его прошлом, полагаю что ему несколько тысяч лет от роду, как калиостро». «Могу я его увидеть?» «Он нездоров», — сказала Катрин. «Принимает ванну». «Мне действительно необходимо срочно с ним поговорить». Симона, обратив к нему невинный взор. «Дион?» «Она встала. Ступайте за мной». «Он смеялся над этим». Марат помещался в ванне в крохотной душной комнате. На плечах лежало полотенце, вокруг головы был обмотан кусок ткани. В воздухе стоял тяжелый лекарственный запах. Лицо Марата распухло. Под привычной желтизной проступало что-то похуже, какая-то синева. Поперек ванны лежала доска, которую он использовал в качестве письменного стола. Симона изящно пнула стул с плетенным сиденьем, показывая Камилю, куда сесть. Марат поднял глаза от гранок, которые редактировал. «Этот стул предназначен для того, чтобы сидеть, Камиль. Не вздумайте вскакивать на него и говорить речь». Камиль сел, избегая смотреть на Марата. «Эстетично? Не правда ли?» — сказал Марат. «Настоящее произведение искусства». «Меня следует поместить на выставку. Учитывая, сколько тут толпится людей, я чувствую себя экспонатом». «Я рад, что вы находите повод для смеха. В вашем состоянии я бы не веселился». «А, Дион. Я сберегу вам пять минут. Поскольку Дион, по рождению аристократ, его следует гильотинировать». «Он не виноват, что родился аристократом». Есть много врожденных дефектов, в которых вы не виноваты, но нельзя без конца проявлять снисходительность. Поскольку Дион — любовник вашей жены, вы лишь доказываете вашу распущенность, пытаясь ему помочь. А поскольку это дело рук комитетчиков, вступайте к ним и благослови вас Господь, дитя мое. Марат опустил сжатый кулак на доску. «Задайте им перцу». Боюсь, если Дион предстанет перед трибуналом по этому смехотворному обвинению, будучи совершенно невиновным, его все равно приговорят. Такое возможно? Да. У него есть могущественные враги. А чего вы ждали? Трибунал — политический инструмент. Трибунал был учрежден, дабы заменить собой толпу. Так утверждал Дантон. Однако все зашло слишком далеко. Грядут большие сражения. Марат поднял глаза. «А если вы будете принимать близко к сердцу беды этого бывшего, вам не сдобровать». «А вам?» — хладнокровно спросил Камиль. «Вам стало хуже? Собрались на тот свет?» Марат постучал по краю ванны. «Нет. Вроде еще потяну». Сцены в национальном конвенте. Приятель Д'Антона де Мулен и его же приятель Лакруа орали друг на друга через скамьи, словно на уличной сходке. Приятель Д'Антона Демолен напал на его комитет. Стоя на трибуне, Демолен слышал яростные крики и правых, и левых. С горы депутат Био -Варен вопил. «Это скандал! Остановите его! Он позорит свое имя!» И снова он покинул собрание. Пора бы уже привыкнуть. Фабр последовал за ним. «Лучше напишите об этом», — посоветовал он Камилю, — «и напишу». Письмо, которое Дион прислал ему из тюрьмы, он зачитал перед депутатами. «Я не делал ничего, что не способствовало бы благу моей страны», — писал Дион. «Памфлет? Как его назовем?» «Назовите его просто. Письмо Артуру Диону. Люди любят читать чужие письма». Фабр кивнул в сторону зала для заседаний. «Между делом, сведите счеты, разверните пару компаний». Фабр подумал, что я делаю. Меньше всего мне нужно ввязываться в дело Диона. Что имел в виду Био? Я позорю свое имя? Я общественное учреждение? Он знает ответ. Да, он и есть революция. Вероятно, они решили, пришло время защитить революцию от самой себя. Не обращая внимания на его убийственный взгляд, к Камилю подошел пожилой депутат, отвел его в сторону и предложил выпить кофе. «Вы хорошо знаете Диона?» «Да, очень хорошо. А знаете ли вы, послушайте, я не хочу вас расстраивать, но вам следует знать. Про Диона и вашу жену». Камиль кивнул, сочиняя абзац в голове. «Вы этого не заслужили, Камиль», — сказал депутат, — «вы достойны лучшего». Я полагаю, история стара как мир. Вы отдаете силы на благо общества. Она скучает, она не постоянно, К тому же вам далеко достать идиона. Выходит, есть на свете доброта. Этот чопорный тихий депутат, ввязавшийся в историю, который не понял, наслушавшийся дешевых сплетен, хочет помочь оступившемуся молодому человеку. Возможно, лет двадцать назад оступился сам. Кто знает, Камиль был тронут. «Спасибо», — вежливо сказал он. Выйдя из кафе и направляясь к дому, он чувствовал, как в жилах бурлит особая жидкость. Как в былые дни, во времена революции, сила слов бежала по жилам, словно наркотик. Следующие несколько недель он вел себя как безумец. Когда он не писал и не ругался с коллегами, жизнь будто утекала из него накатывали опустошение и вялость. Камиля преследовали странные фантазии. Язык публичных дискуссий внезапно ожесточился. «После Лежандра», — писал он, «следующий член национального конвента, который много о себе возомнил, — это Сен-Жюст. Он держится так, словно его голова, краеугольный камень революции, и несет ее, словно святые дары». Сен-Жюст. Смотрел на абзац, заботливо обведенный кем-то зелеными чернилами. На его лице почти ничего не отражалось. Он даже усмехнулся, как поступают в таких ситуациях герои бульварных романов. «Словно святые дары», — повторил он. «Ты у меня еще понесешь свою, как святой Дени». «Неплохо», — заметил Камиль, когда ему передали слова Сен-Жюста. «Довольно остроумно для Антуана». Неужто с возрастом он умнеет? Камиль принялся перебирать книжки на полках. Люсель, где эта отвратительная эпическая поэма сен в «Двадцати частях»? Там было такое начало строки «Будь я Богом». Давай посмотрим, чем она заканчивается. Уверен, там есть над чем посмеяться. Внезапно он сел, а точнее рухнул в кресло. «Что я делаю?» Разве мы с Санжистом не союзники? Мы же оба якобинцы, оба республиканцы. Я найду тебе эту поэму, спокойно сказала Люсиль. Лучше не надо. Потому что его начали посещать видение. Святой покровитель Франции, который прошел несколько лик с отрубленной головой в руках. Первый раз он увидел святого Дени, когда шел по булыжникам Гревской площади. Голова аккуратно отделена от тела, никакой запекшейся крови, но голова была его, Камиле, и она почти буднично раскачивалась в левой руке святого. В следующий раз Камиль заметил, как святой украдкой входил в дом Дюпле на тайную встречу с Робеспьером. Святой ждал у входа в якобинский клуб, вновь прибывший патриот, скромный и провинциальный, желающий приобщиться к миру большой политики. Дня через два Камиль решил, что следует перехватить инициативу. Убить сен несложно. Подкараулить в удобном месте, затем выстрел из пистолета или, если делать все скрытно, удар ножом. Он будет наблюдать, как боль вскипит в бархатистых глазах сен -Жуста. А затем ему потребуется придумать заговор. сен против республики» — заговор, который он раскрыл, руководствуясь инстинктом проверенного патриота. «Революция — это я!» Кто усомнится, что Демулен зарезал Сен-Жюста в порыве праведного патриотического гнева? Он известен своей несдержанностью. Чтобы избежать неловких вопросов, нож придется взять маленький, из тех, что может случайно заваляться в кармане. «Не глупи», — говорил он себе. Сен-Жист собирается тебя убивать не больше, чем ты его, или даже меньше. Камиль посещал собрание военного комитета, в котором числился секретарем, и писал пространные благоразумные письма домой, прося отца не упоминать так часто Росфлёр, потому что Люсиль сходит с ума от ревности. И тем не менее... Галлюцинация прочно обосновалась в его мозгу, и он был бессилен ее изгнать. Он думал о дыре в боку лепелетье, оставленный мясницким ножом, от которой тот умирал до утра. Нельзя мешкать. Это должен быть один резкий и уверенный удар. Сен-Жюст крупнее и сильнее его, поэтому второй возможности не будет. У якобинцев, слыша звучный голос молодого человека, Камиль улыбался про себя. Он лелеял свой план в конвенте, когда сен-джист выходил на трибуну и вещал левой рукой, энергично рубя в воздух. 13 июля. Она из Кана, сказал Д'Антон. Говорят, в последнее время там обосновались Петион и Барбару. Это заговор жерандистов. Уверяю вас, это не я. Камиль сказал, я слышал, как на улице кто-то крикнул «Убийство!». Я испугался, что я... на миг я вообразил. Впрочем, неважно. Секунду Д'Антон пристально смотрел на него. — Как бы то ни было, — сказал он, — Жерондик конец. Убийцы и трусы. Они подослали к нему женщину. Узкую улочку заполонила толпа, сплошная молчаливая масса. Все зачарованно смотрели на два ярко освещенных окна в квартире Марата. Первый час ночи, но на улице светло и жарко, как в субтропиках. Взмахом руки Камиль велел Санкелоту, который охранял лестницу с железными перилами, уступить дорогу. Тот не сдвинулся с места. По крайней мере, в первый миг. «Никогда не видел тебя так близко?» Санкелот смерил Камиле глазами. «Как там, Дантон?» «Он потрясен!» «Еще бы! А теперь скажи еще, что он сожалеет!» Камиль привык к тому, что толпа выкрикивает его имя. Однако это был другой, менее приятный сорт фамильярности. «Говорят, это Дантонера и Робеспьер заставили его замолчать. А еще говорят, это роялисты или Бриссо». «Я тебя знаю», — сказал Камиль. «Видел, как ты таскался за Ибером. «Что ты здесь делаешь?» «Он знал, что. Уже грызутся за наследство. У папаша Дюшена свой интерес. Народу нужен новый друг». «Не вашей же, братья!» «А как насчет Жака Ру?» «Ты с этой грязной свиньей Дионом!» Камиль оттолкнул его в сторону. Лежандр был уже в доме. Трехцветный шарф наскоро повязан вокруг мощного торса. Распоряжался. Камилю казалось что земля содрогается у него под ногами, как раньше от женских воплей дребезжали стекла. Но сейчас вопли умолкли. Только изредка из-за дверей доносились сдавленные рыдания. «Сегодня ты почти не ел», — сказал он себе. «Вот тебе и чудится, будто стены стали жидкими, а воздух колышется». Убийца сидела в гостиной. Ее руки были крепко связаны. За стулом стояли двое мужчин с пиками. Перед ней на столике, покрытом грязной белой скатертью, лежали ее пожитки. Золотые часы, наперсток, катушка белых ниток, несколько монет. Паспорт, свидетельство о рождении, обшитый кружевом носовой платок, картонные ножны для кухонного ножа. На пыльном полу под ногами Валялась черная шляпа с тремя ярко-зелеными лентами. Камиль стоял у стены и разглядывал ее. Тонкая прозрачная кожа, которая легко краснеет, ловя каждый оттенок света. Здоровая полногрудая девушка, вскормленная на деревенском масле и сливках. Из тех, что улыбается тебе в церкви в воскресные дни после Пасхи, в ленточках, источая ароматы цветов. «Я хорошо тебя знаю», — подумал Камиль, — «я помню тебя с самого детства». Ее прическа растрепалась, но было заметно, что она тщательно уложила волосы, как может уложить волосы юная провинциалка, отправляясь в столицу убивать. «Да, заставьте ее покраснеть», — сказал Лежандр, — «вам это несложно. Пусть краснеет от стыда за свое преступление, хотя от нее дождешься. Я благодарю провидение, что остался жив, потому что сначала она приходила в мой дом. Она это отрицает. Ее не пустили, видать, что-то заподозрили. О, она это отрицает, но это я. Я был ее первой жертвой. — Мои поздравления, — сказал камель Он видел, что девушке больно. Веревки врезались в кожу. — Она не станет краснеть, — сказал Лежандр, — за то, что убила величайшего патриота. Если таков был ее замысел, она не стала бы тратить время на вас. Симона Еврар стояла у двери комнаты, где лежало тело. Она припала к стене в слезах, едва держась на ногах. — Столько крови, Камиль, — проговорила она. — Как нам теперь отмыть кровь от пола и стен? Когда он распахнул дверь, она слабым движением попыталась ему помешать. Доктор Дэшам быстро оглянулся через плечо. Один из его помощников шагнул к двери, расставив руки, чтобы не дать Камилю войти. «Я должен убедиться», — прошептал Камиль. Дэшам снова повернулся к двери. «Прошу прощения, гражданин Камиль, я не сразу вас признал. Предупреждаю, зрелище неприятное. Мы забальзамировали тело, но в такой жаре, к тому же после смерти прошло 4-5 часов». Доктор вытер руки полотенцем. Такое ощущение, будто он начал разлагаться заживо. «Он считает, меня послал конвент ради протокола», подумал Камиль и опустил глаза. Дышам положил руку ему на плечо. Смерть была мгновенной. Он даже не успел крикнуть, не успел ничего почувствовать. Нож вошел вот сюда. Врач показал, куда именно». Пронзил правое легкое, артерию, сердце. Мы не смогли закрыть ему рот, поэтому пришлось отрезать язык. «Вы не против? Видите, он все еще вполне узнаваем. А теперь позвольте вывести вас отсюда. Я зажег самые пахучие ароматические травы, но к этому запаху нужно привыкнуть». Снаружи Симона все еще подпирала стену. Дыхание с хрипом вырывалось у нее из груди. «Я же велел дать ей опиум», — резко сказал Дэшан. «Я должен что-то подписать?» «Вижу, что нет. Полагаю, с вами официальный эскорт?» «Что за чепуха? Всем на свете известно, что Марат убит. Один якобенец уже заблевал моих помощников. Вы тоже не кажетесь мне особенно крепким, так что на вашем месте я ушел бы отсюда поскорее. Отдайте какие-нибудь распоряжения насчет его жены или кем она ему приходится». Дверь захлопнулась. Симона обмякла в его руках. Резкие голоса вели допрос в соседней комнате. «Я была ему женой», — простонала Симона. «Он не водил меня ни в церковь, ни в мэрию, но клялся всеми богами, что я его жена». «Чего она от меня хочет?» — подумал Камиль. «Юридического совета?» «Вас признают его вдовой», — сказал он. Никто в наши дни не станет цепляться к формальностям. Теперь все здесь ваше. Его печатный станок и статьи для следующего выпуска газеты. Берегите их. Уверен, государство оплатит похороны. На улицу он оглянулся на освещенные окна, где деловито двигались силуэты доктора Дешама и его помощников. Пошел дождь, крупные теплые капли. Где-то вдали... Прогремел гром, вероятно, над Версалем. Толпа терпеливо стояла, плечом к плечу, в ожидании того, что случится дальше. Церемонию похорон разработал Давид. Тело предстояло запечатать в свинцовый гроб и поместить в большой саркофаг пурпурного парфира из коллекции античных древностей Лувра. Однако для похоронной процессии тело решили нести на катафалке, укутанное трехцветным флагом, предварительно ткань намочили в спирте. Обнаженная рука, которую пришили от трупа по сохранению, держала лавровый венок. Юные девы в белом скипарисовыми ветвями окружали катафалк. За девами следовал конвент, клубы, народ. Процессия началась в пять пополудни, завершилась после полуночи, при свете факелов. Марата похоронили так, как он предпочитал жить, под землей, в склепе, под каменными плитами, за железной оградой. Его сердце забальзамировали отдельно и поместили в урну. Патриоты из клуба кордильеров унесли ее, чтобы сохранить навеки вечные, пока стоит мир. «Священное сердце Марата!» — вопили люди. «Здесь лежит Марат, друг народа, убитый врагами народа. 13 июля 1793 года». Поведение рабеспера на похоронах привлекло внимание одного наблюдателя. «Он держался так», — утверждал свидетель, — «словно провожает усопшего в мусорную яму».